Глава 19. Жребий. Рядом с зеленым прудом спящий Кирин внезапно пробудился. Он повернул голову, стал агрессивным, а его глаза горели неизмеримой ненавистью. Волосы на спине Кирина стали дыбом, из открытой пасти виднелись огромные клыки. Он готовился к нападению на учеников Файна. Кирин был духом древнего зверя, голубое небо резко потемнело. Как только он сделал шаг вперёд, Тихий горный ветер превратился в жесткие порывы, проходящие мимо пиков вдовы, оглушённые ужасным воин. Вода в пруду изменилась, раньше она была спокойной и гладкой, как зеркало, но сейчас вода взбушевалась, образовав глубокие воронки. Образовался огромный вихрь, поднимающийся в небо, колонна уже была около трех метров в длину. Словно по команде столб из воды кружился вокруг Кирина. В это время каждый из учеников Айны, в том числе и умный каверн, не могли сохранить спокойствие. Некоторые даже побледнели и начали дрожать от страха. Кирин – легендарный дух всех водных животных. Безо всякой помощи он мог контролировать воду и вызывать подобные вихри, как тот, что произошел сейчас. Среди Айна лишь немногие смогли бы сделать то же самое. Кирин не показывал такой ярости в течение нескольких тысяч лет. Все были ошеломлены происходящим, он продолжил рычать, в его глазах было много ненависти, Словно ему что-то не нравится, и он готов сражаться до смерти. Столб воды закрутился быстрее и быстрее, затем ударил в учеников Айна. В этот момент неизвестный голос раздался из неба. «Главный дух, пожалуйста, успокойся Темно-зеленая фигура появилась между Кирином и учениками. Это был глава Айны, мастер Шан Он нахмурился, наблюдая за происходящим. Ситуация была крайне тяжелой. Вокруг водяного столба летали души когда-то убитых Кирином животных. Они были поглощены им, и поэтому не могли перевоплощаться. Он вложил их в водный вихрь, чтобы сделать свою силу мощней. Даже великой силе Шантоула не сравнится с силой Кирина. Увидев столб воды перед собой, мастер глубоко вдохнул и сказал. «Бог сострадания!» Затем он быстро вытащил круг тайчи перед своей грудью, который светился белым светом. Шандол прикрепила прикрепил его сзади к своему темно зелёному халату, и он увеличился в размерах так, что смог закрыть от опасности учеников Файны, но это не помогло. Несколько стоявших на лестнице почувствовали сильный ветер, никто не смог твердо устоять, за исключением самых опытных учеников. Дан Сайон также не смог устоять и упал. Бэй хотел помочь ему, но его отнесло в другую сторону. Саён протянул ему руку и не заметил, как случайно выпустил из рук палку для огня. Вместе с мастером Шандоулом прибыло еще несколько старейшин и глав других школ. Все мастера Айны были здесь. Кирин почувствовал страх, и его сила начала угасать. Столб воды упал вниз. Кирин перестал рычать, но до сих пор был грозен. Он начал что-то вынюхивать среди учеников, но так и не смог отыскать нужного запаха. Успокоившись он лег, и через некоторое время раздался громкий храп. Все молчали. Мастер Васп Каэл был первым, кто спустился с небес. к нему присоединился и Мастер Шандол. Каэл прошептал ему на ухо: Я думаю, ученикам не стоит задерживаться здесь надолго. Шандол кивнул ему и обратился к духу Кирину. Вас повернулся к ученикам и успокоил их. Это была просто шутка от главного духа. Не стоит беспокоиться. Теперь все, кто участвует в турнире, перейдите пожалуйста в хрустальный зал. Но ученики знали, что это вовсе не было шуткой. Дан Сайон и Бэй вышли в зал. «Бэй!» Вдруг проговорил Дан Сайон. «Что?» Бэй посмотрел на него. «Ты видел дядю Вана?» Лицо Бэя потемнело, он покачал головой. «Нет, я тоже в первый раз за пять лет вернулся сюда. Три года назад я слышал, что он сошел с ума, работал неподалеку от пика вдовы целыми днями. Когда закончится турнир? Я хочу его увидеть». А ты да я тоже хочу. Внезапно зеленая фигура прошла по залу. Мастер Шнддол вернулся. глаза всех старейшин Айны обратились на него. Мастер Кэл прошел вперед и спросил: «Старший брат до хранитель. Шандол немедленно посмотрел на него и поднял руку. другой мастер сразу же замолчал. Затем главный мастер Айна обернулся к остальным и улыбнулся. Здесь все хорошо. Все главы Айны поклонились. Приветствуем, руководителя Айна! Мастер улыбнулся им снова и отправился на свое место. Вас Кэл, шагнув вперед сказал: Все вы являетесь лучшими учениками Айны. С момента основания школы прошло более двух тысяч лет, Айна является лидером среди светлых даосских учений. Но не зря говорят, что тяжелая работа приносит результаты, а лень только мешает нам. Традицией нашей школы является турнир семи пиков. Мы проводим его уже в 20 раз. Все ученики Айны были поражены 20 раз с перерывом в 60 лет эта традиция существует уже двести лет. Мастер Вас был доволен, увидев реакцию учеников, а затем продолжил: Сегодня под руководством главы мастера Шандоула Айна продолжает процветать. У нас множество невероятно талантливых людей, и мы специально увеличили количество наших участников. чтобы не жалеть более о нераскрытых талантах. Дан Сайон не мог оторвать взгляд от тень Болиса. Он сидел рядом с Шендоулом, а в глазах читалось недовольство. Изменения в правилах должны быть подтверждены всеми старейшинами, но на этот раз Васп Кэл и Шендоул договорились сами. В связи с увеличением числа участников... Продолжил он. Произошли изменения в жеребьевке. Все посмотрите туда. Сказав это, он указал рукой на правую стену, Рядом с ней стоял большой деревянный красный ящик. Сверху было достаточно большое отверстие, в которое можно было засунуть руку. В этом красном ящике находится 64 восковых шарика. В каждом из них находится листок с номером от 1 до 63. Ученики начали шептаться, пропуская мимо и слова Воспкоэла. По окончании жеребьевки соперники встретятся в таком порядке. Номер один против номера 63, номер два против номера 62. Во втором раунде встретятся победители первой и второй пары и так далее. Всем ясно. Все молчали, но затем кто-то крикнул: "Простите, мастер, но здесь 64 человека, а бусины всего 63. Правило таковы. каждый дом отправляет 9 человек, а пик вдовы 10. Но так как один из домов может представить только 8 участников, остаётся 63 человека". Все взглянули на Сеньболиса. Но тот неподвижно сидел в своем кресле. Ученики снова начали шептаться: Но это не проблема. Тот, кому достанется номер один, тому повезет, так как он останется без противника, соответственно, автоматически попадет во второй тур. Все тут же начали оживленно спорить, Айна была известной школой, ее правила очень строгие, но в этот раз они были немного смешны. Однако никто не был против, мастер Шандол встал со своего кресла, все мигом успокоились. «Давайте же начнем, сказал он, кивнув. Все взглянули на красный ящик. Десять учеников с пика вдовы подошли к нему и вытащили оттуда восковые шарики. За ними последовали ученики спика головы дракона. Бой что-то шепнул Дан Сайону, а затем тоже подошел к ящику. Тот сначала смотрел, как друг уходит, а затем перевел взгляд на старейшин. Здесь вместе с Тянь Болесом сидели Шан Доул, Васп Каэл, Тянь Юнь, Шан Джин Лян. Сан Шучан всех их он видел пять лет назад. Одна ли женщина, сидящая справа, была незнакома ему. Скорее всего, это мастер пика малого бамбука Шуйои. Юноша приходил слышать, как его братья говорят о ней. Он слышал, что это единственный дом, обучающий только девушек. Шуюе было около 30, как и Сурин. Ее одежда была белой, будто луна, а рядом стояла девушка. У нее было очень красивое лицо, и одежда бела, будто снег. На спине был небесно голубой меч, казалось, будто волны цы обтекают его. Внезапно она, почувствовав на себя взгляд, посмотрела на него. Дан Сайон был шокирован, будто получил удар молний. Он тут же покраснел. Девушка продолжила смотреть на него, ее глаза были полны презрения. Она тут же опустила голову, а в этот же момент Лин Эр подошла к Дансайону: Эй, ты чего? Наша очередь тянуть жребий! Да-да! Поспешно ответил Лон и последовал за девушкой. Все послушники пика Большого Бамбука по очереди взяли шарики из ящика. Вернувшись в центр зала, они принялись разглядывать свои номера. К ящику подошла Бааку, а за ней последовали другие девушки. Девушка в белом нагнулась к шую и что-то прошептала ей. «Иди», — тихо сказала Таки внув. Она присоединилась к остальным, и они взяли девять последних шариков из ящика. Все мастера нервничали. Надеюсь, что именно кому-то из их послушников достался счастливый номер один. «Двадцать шесть!» «Мой 26! мой двадцать мой тридцать третий!» «А какой у тебя?» 47. «Интересно, кто будет моим противником?» «Кто получил номер один?» Кашлинов спросил у вас ПКЛ. Все тут же замолчали, выглядывая в толпе счастливчика. И вдруг раздался осторожный и крайне удивленный голос, который словно не мог поверить в то, что случилось. «Мастер!» «Мастер Васп, я... я вытянул первый номер!» Все тут же посмотрели в его сторону. Дан Сайон, стоя с бумажкой в руках и глядя на тень Болиса, неловко шагнул вперёд.